Открытый капустный пирог. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится для теста 100 граммов молока, 100 граммов сливочного масла, 7 столовых ложек муки, соль, сода. Для начинки капуста, 2 вареных яйца, соль, перец по вкусу. Для заливки 3 столовых ложки сметаны, 1 яйцо, 2 столовых ложки муки, сыр фита и... Соль, перец по вкусу. Способ приготовления. Нашинкуйте и обжарьте капусту. Добавьте измельчённые яйца, соль и перец по вкусу. Пока начинка остывает, замесите тесто. Кастрюльку мультиварки смажьте маслом, вылейте тесто, выложите начинку, залейте заливкой. Взбейте её в блендере. Включите режим выпечка на 40-60 минут.